Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас немного необычный ролик, не связанный с историей. Это аудиокнига, озвучка произведения Говарда Лавкрафта под названием «Дагон». Я ее выполнил в качестве своеобразной тренировки, а также в знак уважения к творчеству данного автора. Желаю вам приятного прослушивания. Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения,